Синчук. В среду, как было условлено, Синчука принял большой начальник Росморфлота Иван Алексеевич. Войдя в министерский кабинет, Синчук бегло оглядев новенькие, закупленные явно с недавних прибыли лакированные столы с телефонами и дутые кожаные кресла, поймал себя на той мысли, что ничуть не завидует холеному бюрократу со всей его властью, персональной машиной и социальной значимостью. Да и разве можно было назвать жизнью высиживание в казенных стенах, бесконечные совещания, звонки монотонную вереницу дней, наградой за преодоление которых служили лишь сомнительные по нынешним временам номенклатурные привилегии и краткий отпуск на каком-нибудь турецком побережье в ячейке отеля с видом на Куцый курортный пляж. Правда, сидя в этом ослепительном кабинетике, Можно было изрядно подзаработать. Но разве сумеет распорядиться большими деньгами, пропитанной желчью чунуша, так, как способен настоящий мужчина? Купит себе шпак машину с удобным для выращенного геморроя кожаным или бархатным сиденьем, оснащенным подогревом, построит дачку, приобретет барахла, и на том фантазия его и И так до пенсии, до костыля и возможности поглощать лишь овсяную кашку. А какой смысл, спрашивается, лелеять плоть, способную переваривать лишь пресную кашу, для того, чтобы подготовиться к тяготам грядущего бестелесного существования? Так начать принаравливаться к нему можно и на месте прибытия в вечность, коль уж она так и так суждена. избегнув безрадостных тренировок и упущений радости, и потому он Георгий Романович Синчук, коли выгорит козырное дело, возьмет яхту, устроит на ней жилище царское, наймет толковый экипаж и будет ловить морскую живность у берегов Флориды, продавая ее в рестораны и магазины. не за наживу ради успокоения себя как полезного члена общества гуманоидов и не очень и ради общества должного почитать его своим полезным членом хм, на креветках миллионов не наживешь, а жить надо жуя креветки и на миллионах сидя весело доживет он грешный свой век а уж девок сладких на этой яхте перебывает без числа. И, как думала Синчуку, никто бы из кабинетных начальничков, гдойной государственной корове приставленных вожделений его романтически бесшабашных не разделил. Но вот на смертном одре, ох, и позавидовали бы ему начальнички пресненькую свою жизнь, по дням однообразным и гаденьким перебирая. Да и какие бы дни им вспомнились? Разве редкие минуты скоротечного человеческого счастья, а было ли оно у него? Да. И тут же в памяти всплывала Куба, сиреневое море, темнокожие красотки, хороший ром. В ту пору три месяца скрябин стоял на ремонте в Порту-Гаванне. Дни блаженства и отдохновения. Каждый как неповторимая жемчужина в жирелиту земной царицы но тогда он был скован идиотскими обязательствами службы расписанием и дисциплиной тогда этот праздник жизни являлся случайной подачкой судьбы и истаивал на глазах а вот теперь следовало сделать его обычной повседневностью и он сделает это Значит, потянула на старости лет к соленой водичке, спросил Иван Алексеевич. Странный ты мужик, Рамганович. Ты как позвонил, я грешным делом сразу подумал, что если и придёшь чего просить, так не пыльную работёнку где-нибудь в кадрах, а ты вон оно как? Объясняю, произнес Сенчук с нажимом. Сдыхаю я на суше, как рыба отлив прохлопавшая. Все опротивило. А сколько жизни осталось неведомо. Но подозреваю, не так уж и много, Иван Алексеевич. Нам отписано, чтобы не дорожить теми деньками, когда без костыля и микстур обходишься. А судьба моя одним словом описывается море. Ты вот большой человек, кадровый руководитель, тебе даже греха пенсии думать. Громадной от тебя родине польза. а я Так, никчёмная кость с тобой неровня. Да ты уж того, братец. Правду тебе говорю, но не скрою, кое-что умею, кое-что знаю, и на своем вертеле еще покручусь. А сейчас-то где? Стыдно сказать, Иван Алексеевич, в ресторане гардеробщиком. Хугараз дела, а? Вот так вот демократы нас низвели. Хм, да. произнес собеседник с горестным пониманием тоталитарного номенклатурщика, каждодневно опасающегося за прочность занятого кресла. В общем, неверно меня использует отчизна, продолжил Сенчук. И надеюсь, ты это дело подправишь. На Скрябин пойдешь? — Куда? А, плавает еще галоши. А почему? Нет, износ 30%, капремонт прошел, Сейчас новая команда набирается. Синчук неторопливо полез в карман, достал конверт, положил на стол. Тысячи трудно трудноскопленных долларов было жаль, но он знал, что окупятся они старицей. "Чего это?" спросил Иван Алексеевич, хотя как понимал Синчук, превосходно и моментально уяснил, чего именно. И кроме того, вспомнил старые времена, когда подполковник щедро одаривал его подарками после каждого заграничного рейса. "Пустая ложка рот дерет», — сказал Синчук нейтральным тоном. "А, конверт исчез в недрах стола. Старпомом скрябе не потянешь, «Предложение неслыханное», — восхищенно произнес Синчук. «Еще раз убеждаюсь, что старый товарищ, как именной пистолет, не подведет». Ты, давай это. Иван Алексеевич подвинул ему лист бумаги. Пиши заявление, и под Халимажа не надо, не люблю. Он мне о личном прошлом неприятно напоминает. От сердца же, сказал Синчук горячо. Пиши от сердца, на мое имя. Изучив заявление, Иван Алексеевич вывел на нем неторопливую резолюцию. Сказал: "Давай теперь в кадры я позвоню. Документы все взял?" Синчук выразительно тряхнул лежавший на коленях папкой. "Ну, двигай. Если заковыки будут, я на месте". В одном из кабинетов управления кадров, куда вошел Синчук, сидел мужчина лет сорока со злобной физиономией урожденного мизантропа. На лбу его словно сверкала категорическое нет. По соседству от мизантропа перебирал бумажки какой-то унылый тип с обвислым носом и в очках с толстенными стеклами. Синчук, представившись, протянул мизантропу бумаги. "Ваше последнее место работы гардеробщик", изумился кадровик. "Что за бред?" "Это жизнь", заметил Синчук философски, но и с некоторым напором. Из гардеробщиков Старпома возмутился мизантроп, обращаясь к унылому коллеге. Надругательство над здравым смыслом. И этот приказ подписал сам Богомолов. Ха, ты еще скажи, Морозов, равнодушно отозвался тот. А что, Морозов? А ничего. Им подписать плюнуть, а там сами разбирайтесь. Морозов вообще лепит подписи, не глядя. Он себе смертный приговор, так однажды утвердил. Ребята с Хохмили. Синчук выслушивал диалог ответственных лиц безучастно. Конверт, исчезнувший в столе высшего начальства, возносил его над суетой страстей мелкопоместных клерков и их эмоций, и выводы его не занимали. Мизантроп снял трубку телефона и позвонил автору высочайшей резолюции. Высказал поубавив, убавив, правда, возмущённый прийти сомнение в правомерности кандидатуры претендента на ответственную должность. В ответ по местной, хорошо слышимой связи раздался ревущий мат: "Чтобы срочно, чтобы без осуждений мать в вашу перемать!» Синчук с сочувственным видом смотрел на мизантропа, в чьей дрожащей руке хлопало по явно покрасневшему уху телефонная трубка. Получив подтверждение в правильности резолюции, мизантроп, не глядя в сторону просителя, сказал каким-то неуверенным, жиденьким голосом: "У вас, оказывается, серьезный морской опыт? Я не сразу понял". "Да что там", простодушно поддакнул Сенчук. "В наше лихолетие локатор надо держать в остро, вообще все антенны из себя выпустить. Любой бандит в капитаны может пролезть". «А капитану и в паромщики не попасть. Вчера видел одного профессора, искусствоведа, сосисками на рынке торгует, срамота. Предписание будет готово через час, стесненно кошельнув, молвил мизантроп. Да, кстати, вы не знакомы с начальником экспедиции? Он тоже будет здесь через час, повернулся к прокисшему коллеге. Пропуск ему заказал «Геннадий заказал. Ему и переводчику донёсся бескислородный ответ. Начальник экспедиции пакистанец, продолжил кадровик недовольным голосом. Судно арендовано Гринписом. Предстоящая задача вам известна? Наше дело рулить, простецки отозвался Синчук. Понятно. С капитаном вот большая проблема, подал голос контуженный бюрократическим бытием грустный человек. Прежнего на днях убили. Да я же его знал, воскликнул Синчук. «Прямолинейный был старик, душа общества и корабля в целом. Вот и прикончили душу общества, проскрипел Унайл не без злорадства. Кто? Шпана, вероятно, покривился мизантроп. Пырнули ножом в подъезде, взяли бумажник, ключи от машины, машину угнали. Главное, машина-то старая, никому не нужна. Наверняка малолетки накуролесили. И их почерк, глубокомысленно согласился Сенчук. Что за жизнь пошла, только головой и крути, разминая остеохондроз». Через час он встретился с руководителем экспедиции, невзрачным, молчаливым человечком в скромном костюмчике, с телосложением подростка и росточком, как определил про себя Синчук, чуть выше сидящего кобеля. Голову будущего шефа украшала розовая челма, похожая на ком сахарной ваты. Данный головной убор бесспорно указывал на принадлежность его носителя к последователям приверженцам ислама. Пакистанца сопровождал помощник-переводчик, мужчина лет 40, с глубоко загорелым по тропическим явно солнцем лицом. Калиан Роман!» – представился восточный человек, тускло глядя на Синчука безразличными, как у обкурившегося наркомана глазами. Ладонь его, как обнаружилась при рукопожатии, была иссохшей и вялой в области пересолом. так, раши подумал Синчук, почтительно наклоняя голову. Переводчика-помощника звали Владимир Крохин. Кадровики предоставили им крохотный пустующий кабинетик, где будущего старпома ознакомили с маршрутом экспедиционного судна. Из Санкт-Петербурга Скрябин должен был проследовать в Норвежское море, к координатам 73 43 47 северной широты и 13 15 54 восточной долготы, на место гибели АПЛ Комсомолец. Откуда, проведя необходимые научные мероприятия, предстояло переместиться к Бермудским островам, к АПЛ К-219. После этого этапа экспедиции Скрябин швартовался в Нью-Йорке. Команда отдыхала и готовилась к возвращению в порт приписки с попутным коммерческим грузом. Синчук, не приминувший заметить, что плавал на Скрябине не один год и знает судно досконально, беседу вел крайне корректно и доброжелательно, с обескураженностью Впрочем, отмечая, что никаких сколь-нибудь эмоциональных ответных реакций со стороны невозмутимого, как каменный истукан Мусульманина, не поступает, а помощник его, напротив, испытывает явное почтение к старому морскому волку, покладисто и предупредительно воспринимающему указания сухопутных дилетантов. Глядя на Крохина, Синчук размышлял: с этим молодчиком забот не будет. Он по случаю в колоду шестеркой втесался. Пускай и козырной. мозги им заметели, что твоя цыганка мнительный барышни. Через неделю, скажу, раскрой рот, я тебе туда плюну. Раскроет. Простите, вступила в разговор шестерка. Если я правильно понимаю, то вы, Георгий Романович, хорошо знаете и администрацию борта, и таможенную службу. Вопрос о содействии, понятно, вскинул голову Синчук. Решим? Ну да, вяло продолжил Крохин. Вдруг всякие там проволочки, а вот уже пошла темнота, подумал Сенчук. Очередную встречу назначили через два дня в офисе, представляемой пакистанцам компанией. Явившись в офис Синчук был приглашен в один из кабинетов, где за столом сидел мужчина, одетый в дорогой итальянский костюм. Заколка с бриллиантом в галстуке, ролекс, золотые запонки, крепкая шея, сразу же переходящая в затылок, жесткое лицо, волчьи глаза, безукоризненная прическа. Вот, услужливо произнес Крохин, познакомьтесь, и торопливо кабинет покинул. Игорь сказал мужчина, протянув Синчуку руку, уверенную и сильную. Затем, взяв с вешалки модное пальто, набросил его на плечи, сухопродолжив. — "Поехали, пожалуй, время обеденное. Надо перекусить, отметить знакомство. Не возражайте". "И причём здесь интересно бандиты?" думал Синчук, выходя за явным представителем мафии на улицу, где их ожидал черный представительский «Мерседес». Дорогу провели в полном молчании, и лишь когда автомобиль остановился у знакомого Сенчуку ресторана, где накануне он взял расчет, Игорь Угрюмо проронил: "По-моему, здесь хорошая кухня, нет? Кормят недурно". Сдержанно согласился Синчук. "Ну вот, и пора бы вам побывать здесь в качестве уважаемого клиента", проронил мафиоза. Владелец ресторана, увидев Игоря запорхал вокруг стола, как калибри возле гнезда с голодными птенцами, присутствию бывшего гардеробщика в компании нынешнего хозяина жизни, открыто он не удивился, но некоторая озадаченность на его лице проявилась отчетливо. "Ты, Армен, не суетись", веско сказал ему Игорь. Вот, человек рекомендовал твою ст Сейчас проверим, прав он или нет в очередной раз. Раз. Коньячку, Георгий Романович или водки? Пожалуй, коньяк. И я того же мнения и предлагаю тост, чтобы мнения наши всегда совпадали. Трудно не поддержать толковое предложение, сказал Синчук. Я ходить вокруг да около не буду. продолжил Игорь, густо намазывая черную икру на теплой домашней выпечке хлеб. И потому, если насчет предложений, то так. Знаю о вас на сегодняшний день многое. Человек в деловой, с логикой у вас все в порядке. Единственная загвоздка средства на жизнь, на полноценную, я имею в виду, <къех> жизнь. Старику много не надо, вздохнул Синчук. Разве имелось бы что на достойные похороны? Мне надо взять на борт контейнер с цветными металлами, равнодушно произнес собеседник. Сразу уточню, никаких там уранов и плутониев, проверка на радиацию меня не тревожит. Контейнер должен пройти как экспедиционное оборудование. Пожалуй, это можно устроить, сказал Синчук. При согласовании такого груза с Кальян Романом С ним согласовано. А где будет контейнер сгружен?» А это не наша проблема, сказал Игорь. У каждого в любом деле должна быть собственная роль. Моя роль договориться с вами, ваша со знакомыми таможенниками, как полагаю. И все. Как только ящик очутится на борту, мы умываем руки, а вытираем их, когда судно выйдет в нейтральные воды. Ну, а до этого увы, каждый несет из нас также собственную ответственность, которая стоит денег, заметил Синчук без церемоний и с аппетитом уминая нежный гусиный паштет. Да, согласился мафиоза, Хотя деньги очень портят людей, но испортиться почему-то желает каждый, вставил Синчук. Вас устроят десять тысяч Меня тогда «Но вот каково мнение моих старых товарищей с зелеными петлицами? Вы имеете в виду Севастьянова? холодно спросил Игорь. Он не последний человек, глубокомысленно подтвердил Свинчук. Старая гвардия высочайшая проба. Остался как дуб на вырубке, никакая пила не возьмет, даже не подступись. Сколько ушлых верхоглядов пересажали, а он и свидетелем-то ни разу не проходил. Он хоть и пьяница, доложу я вам по секрету. И крыша у него гэбэшная, да? без выражения обронил Игорь. Это чего неведомо, того неведомо, прижал Синчук руку к груди. Но одно знаю точно: если берётся он, значит, проехала. с гарантией. И о вашей взаимной ответственности вы ему тоже в состоянии объяснить. «Стук многого не стоит, сказал Синчук, подпустив в тон умеренной развязанности. но может однако выйти и накладной величиной при заранее взятых на себя обязательствах, потому их бессмысленно брать, если речь идет о каких-нибудь изотопах или озелии. С собачками и с аппаратурой не договоришься. Им денежки ни к чему. Он с удовольствием принялся за жаркоем. Никаких наркотиков и тяжелых металлов. Я даю абсолютно твердую гарантию, уверил Игорь. Если бы речь шла об этом, то и разговор бы велся по-иному, и схема бы выстраивалась не так. Всё, детали обсудите с Володей Крохиным. Расчеты тоже через него. Он ваш друг, как бы мельком осведомился Милса Синчук. Он мне человек близкий, но, к сожалению, недалекий». последовал загадочный ответ. Такая характеристика, думаю, вам пригодится. Извините, Игорь посмотрел на часы, вынужден вас покинуть. Дела. До связи. Как говорится военными людьми, обед оплачен. Наслаждайтесь. Испытал огромное наслаждение от знакомства. Пожал руку криминального босса Синчук. Глубокой вам водички под килем и никаких рогатых мин. Угу. — неопределенно отозвался бандит, затем, устремив на Синчука пронзительный взгляд, произнес задумчиво: «Вернетесь из рейса, увидимся. Кажется, я найду вам достойную работенку». "Этим вы мне здорово подняли настроение", поблагодарил Синчук. аккуратно доев оставленные на столе деликатесы и попивая французский коньячок с кофе. Он призадумался. Предложение Урка сделал грамотно. Сообщи Сенчуку о контрабанде, не сносить головы. Да и экспедиция пойдет прахом. Сколько Севастьяновым он все обсудит, не впервой. Риск, конечно, существует. Но какие могут быть к ним претензии со стороны властей в случае раскрытия криминала? К нему Синчуку вообще нулевые. Он за научное оборудование не в ответе и проверять его не обязан. Севастьянову тоже. Ну, прохлопал, допустим, старый таможенный пес контрабас. Он же не изнавидевший в конце концов. Единственный вопрос: что в контейнере? Цветные металлы. Сказочка на ночь для притомившихся придурков. Хотя золото тоже цветной металл. Техническое, скажем, в любом случае содержимое контейнера не его синчука забота и как ящик переправится на чужой берег тоже странно лишь то что переправлять его судя по всему доверено этому Володе Крохину типу явно никудышнему урка Игорь смел и хитер, этому судьбой такие дела предназначены а помощничек восточно-научного хмыря кисель Бестержне человек, перекати поле. Но вот же с другой стороны связан с крутыми ребятками, хотя кто по сути крутые эти? Бывшая шваль, шпана из-под воротен. Из далекой юности такое знакомство могло тянуться. Вот в чем, наверное, и весь секрет. Он допил коньяк, покалякал о том осём с бывшим начальником Арменом, и с удовольствием приняв услугу сменщика гардеробщика, уважительно вынесшего ему плащ, оделся, пробормотав бывшему коллеге, что бог дескать подаст. С какой поры ты бога-то поминать начал? недовольным голосом вопросил коллега. Отставной ветеран Гаи ординаносец. А я уже давно усек, Что? Что-то там Синчук завел взор к потолку. Есть. У нас продолжил доверительно Был четвертый отдел религиозный бывшего пятого управления идеологического Так вот обойди всю Лубянку снизу доверху, спроси от прапора до генерала есть ли бог все руками бы замахали Нет конечно что за вопрос коммунист Синчук А в четвертый отдел зайди там бы тебе ответили Он выдержал многозначительную паузу Не знаем вот так-то брат